Туран Я иду к тебе, белый город Все делали вид, что не замечают Турана Стошинский палач ворковал над безглазой подругой А тони увозился у костра Склана прилепилась к стене пещеры, притворяя спящий Лжецы наблюдают ведь, даже слепая И все ненавидят Невыносимо душно от этого, а еще от невысказанных обвинений. Будто есть у них такое право, будто каждый из них сто крат лучше Турана. А чем? Кто здесь ни разу не лгал, не предавал и не бил в спину? Есть такие, а? «Ты хочешь что-то сказать, Туран?» а Аттонио раздавил в ладони змейку дыма. «Нет. Тогда ешь». В лицо горячим копьецом ткнулся прутик с кусками хлеба и сала. «Скоро пойдем». «Куда?» — спросила Склана, не открывая глаз. «В карн в благословенный Кхарн». «Домой, всевидящего ради. Неужели Туран таки доживет до возвращения? Светлая Байшара на ладонях гор, разноголосится колоколов и ветер с запахом моря. Мир». где нет ни Кагана, ни Камов, ни Эмана. Аттоню разворошил угли. Что ответит? Правду. Тогда Серошкурая откажется идти. Зачем ей умирать за чьи-то надежды? Человек, я правильно поняла, что ты зовешь меня туда, где нет Эмана? Абсолютно правильно. Зашипел огонь, слезнув еще несколько капель жира. Под сапогами Бельта заскрипели камни. Пересел так, чтобы подругу полностью заслонить. Руки у пояса держит, но меч доставать не торопится. И Туран не спешит. Устал он рубиться. Исклана, наверное, тоже устала, если разговаривает так спокойно, будто не о ней речь. «Ты знаешь, что без Имана я умру, и все равно предлагаешь идти?» «Да». «И почему я пойду?» Пришло время отдавать долги. Аттонио От снял еще один прутик и протянул его к «Это ведь ты убила Куварда!» Ее передернуло. «Ешь, клана набирайся сил. И ты, Туран, и вы, многоуважаемый Бельд Стошинский, не побрезгуйте. Признаться, я даже рад нашей встрече и премного сожалею о тех неудобствах, которые пришлось испытать Ярнаре. Бельд нахмурился. «Его тянет рубить и резать, а нельзя. Он еще не понимает, что чужая смерть не решит его проблем». «Я надеюсь, разногласия останутся в прошлом». Мэтр Аттонио ловко снимал горячие кусочки и проглатывал, не жуя. Однако говорить ему это не мешало. «У нас не было другого способа». «Понимания не прошу, просто не усугубляйте происходящее!» Ошрамленный кивнул вроде, но ясный взгляд был слишком красноречив. «Не забудет он причиненного Тураном!» «Что ж, будет время, сочтемся!» Кивнула из клана, как-то слишком быстро и охотно. «Великолепно! Если выберемся из подземелий...» Дальше Туран слушать не стал... Ничего внятного Аттонио все равно не скажет. Помянет какую-то безымянную деревеньку, где их уже якобы ждут. Потом намекнет про хитрые тропы. И снова без лишних названий, каковые должны вывести к приграничью. Ловко обойдёт неприятную тему разъездов. Зато долго и со вкусом будет рассказывать о Кхарне. От этого-то рассказа Туран избежал в глубокую нишу, отгородившись искрошенными каменными клыками от слов, от взглядов, от мыслей. О Байшаре, в которой его назовут отступником, бескрылой, что собирается без страха идти на смерть, о Шрамолицем, лишившимся всего, но сумевшим оставить себе больше, чем когда-либо было у Турана. А Шинтре. Небось она и не вспомнит, а если вспомнит, проклянет, как и другие». О себе, никчемном шпионе, убийце-неудачнике, мечтателе кривых мечтаний. Среди зеркал начал Туран, и темнота отозвалась. «Ассс! Я не найду такого! ас Чтоб душу рассмотреть!» «Аджа!» — произнес кто-то совсем рядом и протянул руку. «Вставай, предатель! Я обещаю пока тебя не трогать!» Шли долго, масло в лампе осталось на донышке, и огонек увидал, позволяя темноте прикоснуться к людям. Те не боялись, привыкли, только чутко поводили головами, прислушиваясь к творившемуся вокруг. Всхлипывает капля, срываясь со сталактита, стонет гранит, готовый разродиться новой трещиной. Рассыпаясь пылью, шуршит бледный папоротник. Мечутся по стенам тени, людей передразнивая, Самая первая из них, низенькая, длиннорукая, вдруг распласталась на слюдяных валунах, закупоривших коридор. Застыла. «Отдыхаем», — сказал мэтр Атонио, тяжело опустившись на пол. Достал карту из кошеля и долго двигал по ней притухший фонарь. Слишком долго. Неужели возвращаться? Шли ведь правильно, загодя дорогу прочертив и на каждом повороте выверяя. Но подземным демонам плевать на карты. Они обвалы устраивают, как их железным душам угодно. Волуны-то тяжелые и лежат давно. Вон как срослись известняковыми корнями. Все собрались около метра и следили, как его кривой мизинец скользит по переплетениям линий. Наконец он замер около узелка, похожего на цветочный бутон. Здесь гробницы. Склана, присев на корточки, ткнула в один из лепестков. «Через них в бурсу попасть можно. Или рядом». Далее жидкий свет фонаря не смог скрыть удивление отразившегося на лице Тонио. Впрочем, голосом мэтр владел лучше. «Недурное знание священных подземелий бывало с Ирхизом?» И не дождавшись ответа, «Через гробницы опасно». «А если вот так, свернуть и...» «Нет!» — она даже шарахнулась. «Там хода нет!» «По карте есть!» «Там хода нет!» — упрямо повторила Элья. Спорить от Тонио не стал, выбрал другой путь. Правда, Туран совсем не удивился, когда за очередным поворотом нужный коридор сузился до размеров крысиного лаза. «Судьба?» «Так и придется!» Нет, нужно найти другой проход, а в том стена. Была и сейчас должна быть, я знаю. А что еще ты знаешь, Крылана? Там обвал или кладка, которую можно сломать? Пока это наименее паршивый путь. Да что там, единственный, который я нашел в этом клубке. Не нужно туда лезть. Почему? Просто не нужно, если... «Если демоны действительно существуют, то их логово там». «Элья, ты просто устала, измотана и напугана. Тебе привыкшие к небу тяжело в этих каменных кишках. Я понимаю, но мы должны...» Голосом Аттонио управлял великолепно. Туран не переставал удивляться умению мэтра легко и незаметно чередовать в манере речи свинцовый карандаш, Мягкие беличьи кисти и жесткий уголь. И это полностью преображало всю картину разговора. Нынешнее полотно Туран уверенно назвал бы «добиться нужного», тем более, что сам не раз оказывался натурщиком для мэтра. Сейчас Аттонио рисовал вокруг скланы, вгоняя ее в оцепенение. Элья уставилась в пустоту, еле кивая в такт словам выискивая в них что-то. И нашла. Серая ладонь сжалась на горле Атонио. Он прихватил склание запястья, но Элья уже протекла ему за спину, собирая в горсть остатки дыхания художника. Пляска закончилась, когда мэтр замер, чуть не напоровшись глазом на нож. Разом расслабился, медленно выставил перед собой руки, растопырил пальцы в примирительном жесте. «Это ты!» — крикнула ему в ухо Элья. «Ты с ним разговаривал. Ты говорил с каваардом. Сделка, зародыш, выживание с клан — это твои слова, твой голос. Я ведь слышу!» Растопыренные пальцы заколебались вверх-вниз, заменяя кивок. «Может, отпустишь его?» — спросил бельд так и не шелохнувшийся за все это время. Даже за рукоять меча не взялся. Аттонио вдохнул с присвистом и хрипотцой. «Кто ты?» — Элья не спешила убирать нож. «Как и зачем ты встречался с Каваардом?» «Сложный вопрос. Ответ на него занимает последние лет пятьсот. Уместить его в нескольких словах...» «Попытайся, если хочешь, чтобы я отправилась с тобой дальше. Что ты такое?» Я, как и ты, отражение, отражение прошлого. Круг на воде от камня, брошенного сотни лет назад. Брось, словесные выверты, человек, отвечай прямо. Я один из немногих, кто когда-то знал о скланах все. Когда-то? Да, теперь у нас осталась только пыль с книжных страниц, и мы пытаемся прочитать в ней что-то стоящее. Сказать откровенно получается отвратительно. Поэтому мы ищем помощи. У Куварда, у тебя. «Ищите выгоды?» «О да, последние 30 лет я очень выгодно живу среди Наир. Принимаю пинки и плевки, рискуя в любую секунду оказаться на колу по прихоти какого-нибудь идиота». нынче же особенно выгодно я ночую на чудесном каменном полу в подземельях демонов вместе с некими персонами, которых ищет вся Ханма. Тогда чего вы хотите? Знание силы, которая позволят повторить эксперимент, который однажды уже изменил мир. А причем здесь корт ис клан. «В изрядной мере вы часть эксперимента, чужой задумки, которая стала вашей жизнью. Правда, ненадолго, вы ведь умираете!» На мгновение показалось, что Элья пустит нож в ход. «Да, бескрылая, умираете. Вас убивают ваши же правила. Когда-то они были нужны, чтобы выжить, но монета в руках Всевидящего перевернулась, и белое стало черным». Да только где слепцам заметить смену цвета? Нет, они по-прежнему славят белизну, не видя, что за нею бездна. Но шанс есть и для вас, и для нас. И ради этого шанса я встречался с Кувардом. Правда, не в Ханме, и уж тем более не в подземельях Ханбурсы. Это эхо. Элья отвечала скорее себе, чем Аттонио. Оно несет отпечаток того, что было особенно важно для…» «Тогда понятно. Тебе нет?» «Я запутал тебя в словах?» «Хорошо, буду проще. Склаан вы рождаются, пусть это пока незаметно. Слишком мало вас было изначально, и слишком многих вы выбраковывали, пытаясь добиться чистой крови. И война как способ решить проблему». небось после мясорубки при горахе наверху вольно дышится ведь погибло так много лишних особи с клан но может быть мы обстоятельно поговорим об этом в другой раз в более подходящем месте и компании а тонио мешает не место а бельд который слушает внимательно Ярнара ласка да пожалуй что и туран в этой беседе лишний И без того мэтр сказал чересчур много. Взгляд желтых глаз рассеянно скользнул по людям, задержавшись на художнике. «Поговорим, обязательно поговорим». «Все непременнейшие, дорогая моя». Аттонио вновь сменил инструмент. «Все непременнейшие, но позже. А сейчас нам все-таки стоит двинуться на...» «Да, налево, Бельт, налево». «Именно сюда!» «Конечно же, проход могли заложить, но могли и не заложить!» «Непозволительно отбрасывать такой шанс!» Мэтр подмигнул Турану, чуть поторопил Бельта, подал руку слепой. Но сам пристально следил за Эльей и не переставал бормотать о творящемся наверху хаосе и безопасных подземных тропах. «Затирает случайно нарисованные прыщи!» «Эх, Аттонио, как не похожи твои витиеватые речи на твои же точные и честные полотна!» «А что до логова демонов?» — наконец мягко заметила Тонио, разглядывая нужный лаз. «Сдается там кое-что поинтересней. То, что невообразимым образом отыскал Куварт, и то, что почуяло изголодавшаяся по иману бескрылая склана». Длинный коридор, по которому пришлось ползти на карачках, разрешился большим залом, уставленным саркофагами. Поначалу долго сидели, забившись в глубокую нишу, пытаясь выловить отблески чужих факелов на грубых статуях и поросших прозрачным мхом стенах. И только после этого осторожно двинулись мимо ровно обтесанных глыб и столов, уставленных золотыми блюдами и чашами. Туран, потянувшийся было за одной, не решился к ней прикоснуться. Пусть себе лежит, мертвая мертвым. Отсюда повела Элья. Уверенно обогнула жаровню в форме скачущей лошади, переступила через треснутый щит и скрылась, нырнув в темноту, но далеко не ушла. Остановилась у низенькой, даже до колена не доходившей стены из темного кирпича. и разглядывала то, что находилось по другую ее сторону. «Должны были заделать», — сказала она всем и никому. «Приказал заделать, ослушались, кагана ослушались, сволочи!» Она подхватила кирпич из тех, что валялись под ногами, и швырнула в стену. «Потише ты», — пробурчал Бельт. «Не заделали и ладно, нам от этого польза». Но переступать отмеченный Харусами рубеж не стал, а рыжая забеспокоилась, закрутила головой, щуря на темноту ту левую, ту правую глазницу. Не чисто там, за порогом. Туран Аттонио ухватил за колечко, буквально вырывая лампу из рук. «Думаю, имеет смысл проверить дорогу». «Вперед пойти, в неизведанное, на пару со скланой, которой обещала пока не трогать». но кто знает как долго это пока продлится многоуважаемый Бельд ранен продолжал увещевать метр подталкивая к пролому И с клана с клана пойдет Элья легко запрыгнула на стену расставила руки ловя равновесие. «Куда она денется с клана ей теперь что в кхн что к демонам едино Это не ее голос и манера говорить. У Аттонио перенимает, что ли? И поворот головы другой, и поза. знакома, но... чушь какая-то. Не дергайся, предатель, тебе ведь было обещано, ухмыльнулась она и грузно, по-мужски, спрыгнула на ту сторону. Поспеши, демоны заждались. Туран с трудом перекинул через стену покалеченную ногу. Странное чувство, как будто он из клана неподвижный, а камень сам ползет под ногами. И не камень это, гранитный язык, который затягивает двух мошек в пасть. Покатый свод пещеры, неба, сталактиты, зубы. И узкая щель глотка не удивляет. А что, глотка и есть. Дыра, окруженная желтыми валунами с красными сными прожилками. Так и тянет подойти и внутрь глянуть, убедиться, что оно живое. «Не стоит», — сказала Элья, обходя пещеру вдоль стены. Ступала она осторожно, стараясь не коснуться темных жил, которые прорастали в камне, всплывая на его поверхность и под нее же уходя. На корне похоже. И воздух здесь движется, царапает кожу. Кажется, что это царапание даже слышно. «Асссс!» «Я была права. Здесь нет выхода. Убираемся!» «Ты просто не знаешь, что искать!» Мэтр Атонио вынырнул из темноты, отряхиваясь, точно выбравшаяся на берег крыса. «Вот он какой!» В пещеру вошел бельт-поводырь, угаданный задолго до появления по шаркающим шагам слепой подруги. «Я рисовал это немного иным», — произнёс художник. «Ты говоришь о яме?» — спросила Элья. «Угу, о яме, о зародыше. Хотя это уже давно не семя. Вот как получается. Искали мы, а нашёл куварт. И ты». Цап-царап по спине. «Ас, это я нашёл. Ещё немного. Глоток. Дай, дай». «Дай!» Они со скланной стояли по разные стороны каверны. Смотрели не в оранжевый зев, по которому будто стекали в глубину струи крови, но друг на друга. А про Турана забыли. Туран им теперь не нужен. Что ж, подтвердилось сразу несколько предположений. Смотри, склана, чувствуй, запоминай. — Тебе снова предстоит искать подобное. — Искать, постоянно искать. Если не искать — жажда, голод, смерть. Дай, дай, дай. Раздави, предай. Отруби, отрежь. Ешь, ешь, ешь. Элья содрогнулась, а Бельд принялся вытирать ладони куртку. — почти касаясь рукояти кинжалов. «Куварт описывал его без красных жил», — пробормотал Мэтр. «Их и не было, столько не было, и камень был не в темный желток, а в золотарницу, светлее». «Асс, ас ас! асс Атоню кивнул и совсем бесцветно произнес «Знаешь, Элья, я сейчас должен хвататься за волосы и скакать до самого каменного свода. В общем, буйствовать в радости. Но ничего такого я не чувствую. Я думал, что в лучшем случае он умирает, а он растет». «Он?» Туран уже знал ответ. «Он здесь, вокруг, примеривается, не зная, как можно дотянуться до добычи». Он сверлит камни корнями, расползается. Он понорок. Еще маленький, пробившийся под самым боком другого. Выживет ли? Выживу, выживу, выживу. Рядом большое и старое, слабое. Жить, жить, жить. Пить, пить, пить. Тихо, много, долго, до самой смерти. Его смерти, их смерти. А если выживет, — глухой голос с кланы раздавался поверх нечеловеческого, — то станет по норкам по норков. Нора, нора, норка. Далеко, глубоко, надежно. Маленькое чудовище сожрет большое, и какое из двух страшнее — Туран прыгнул раньше, чем с клана сделала шаг. Только поэтому он успел ухватить ее, провалившуюся взев, сперва за куртку, а после за локоть. Рядом плюхнулся бельт, одной рукой вцепившись в Турана, а другой помогая удерживать Элью. Бескрылое висела полумертвым мотыльком, насаженным на крючок, и желтая пасть уже смаковала добычу. Серые веки смежены, пальцы мягкие. Склана открыла глаза, когда золотарница с её запястья ловко обвела петлёй три руки. «Аджа!» Белая птица запуталась в золотом поводке и нелепо била крыльями по прутьям решётки. «Мудрейший рырах!» Сидя в кресле лылаха, посажный урлак ел очередной апельсин. Корки усеяли весь стол, разбавляя унылые цвета кабинета. Пожалуй, только они, да еще барахтающиеся в клетке птица, придавали комнате иллюзию жизни. Все остальное, пустые шкафы, вскрытые доски пола, взрезанные на стенные кожи, твердили об обратном. Впрочем, урлак был рад гибели этой части дворца. «Рырах! Рырах! Лылах! Лылах! Ты был ласков с Акбаем. Ты устроил побег Каганари и Юыма. Ты прозевал Кхарнца. Ты приказал Стошинскому мяснику прикончить клану спасительницу Ты ведь!» В «Шестиконечной башне» так и не удалось добиться ответов. Но они уже не нужны. Вместо них Лылах предпочел пространные разговоры о войне и мире, словно какой-то паршивый кхарнский писака. Кстати, вот еще одно доказательство. «Разве моя вина?» — повторил в пустоту Урлак. «Разве моя вина, что лишь воюя, Нейрат живет в мире с собой?» Пассажный смахнул со стола ароматные корки и подошел к клетке. Она распахнулась легко, а вот с затянувшейся петлей пришлось повозиться. Птица терпеливо ждала, пока слаб бережно снимут шелковый шнур, а когда ее, белокрылую, вытащили из-за решетки, вытянула вверх голову, подставляя горло для почесывания. Посажный дунул на перья, пощекотал под клювом и подошел к окну. Где-то далеко ревели трубы, помечая особую казнь. Рырах, мудрейший! Птичья шея переломилась легко, и белый комок, трепыхаясь, вывалился в окно. Трубы смолкли. Как и ожидалось, мир не содрогнулся. Содрогнулась пещера, стенами, сводом, полом, который двинул в живот лежащему Турану и пошел щелями, разваливаясь на глазах. Расползся студнем, заглатывая склану. «Дай, дай, дай! Еще! Вкусно! Смерть в ней прячется, старая, давняя, вкусная! Еще, еще! Небольшому! Мне! Большой много жрет, объедается, а я, я съем, съем, съем!» И его съем. В нем много. Вкусно. Яра! Море диких всадников, давно пересохшее во времени. Но ведь оно было. Туран попытался потянуть склану на себя, но сам соскользнул ближе к Зеву и чуть не рухнул на... Золоченые шпили, что протыкали облака, словно бабочек, лоснились светом купола, сияли многоцветием витражи. Клыкастые звери дремали на портиках колонн, другие лежали, охраняя лестницы и проходы. Третьи таились под крыльями-мостками, что, подобно пуповине, связывали здания друг с другом. Город был прекрасен, даже умирая. На дальних стенах, прощая белезна выеденная пламенем, гибли люди. «Яра!» — неслось сквозь дым, заглушая крики. Умолкала, захлебываясь кипящей смолой, визжала, принимая камни и щебень. И боль, превозмогая, летела по бедным. «Яра!» — разметала железные волнорезы отборных отрядов. Отбросила к стенам, растоптав нековаными копытами. «Яр-яр-яр-ра!» — к стенам осадные лестницы. Глубоко вонзала крюки, пуская по веревкам муравьев-людей. «Смотри, человек, запоминай, вот он, конец мира. И вот оно, начало», — говорит крылатый. «Из спины его торчит нож». «Пушки! Почему молчат пушки?» Для них еще слишком рано, человек. А для чего не рано? Для этой душной комнаты и двоих мужчин в идиотских одеждах. Архивы жаль. Первый, придавив коленом крышку сундука, навешивал на петли тяжелый замок. Но война не прощает слабости и медлительности. Кочевники слишком сильны и быстры. Второй не собирался помогать. Он застыл у окна, пытаясь разглядеть за синим стеклом улицу. «Их гонит болезнь и голод. Их гонит и лаж. Одно другого стоит. Мир пульсирует вместе с солнцем. Прикосновения и на цепях проросли бородавки печати, а замок окаменел». Они войдут в город и топчут немытыми ногами ковры с тысячелетней историей, завалят храмы конским дерьмом и будут греться у костров из книг Дрована. На твоем месте я бы думал о проекте. Впрочем теперь уже он в такой стадии, когда сможет обойтись без тебя. А вот сможешь ли ты без него? Скажи тебе на самом деле наплевать. Ты о чем? о них? о тех, кто останется, о тех, кто придет, о тех, кто будет жить здесь после всего. «Мы уходим вверх, Камаюн, оставляем внизу смерть и стоптанные ковры и конское дерьмо, спасаем часть книг твоего любимого Драаваана, мы уходим взращивать семя новой жизни». «Это ты называешь новой жизнью?» Хлопок в ладоши, и в комнате появилось коренастое существо с желтыми глазами и серой шкурой. «Да, Камаюн, это...» Гебран, проследи, чтобы сундук отправили наверх, и возвращайся». Когда за уродцем закрылась дверь, человек с удовлетворением заметил. «Признаться, глядя на него, на любого из них, я переполняюсь совершенно бесстыдной гордостью, Вот эта голова, эти руки создали урода, целое племя искусственных уродов, которые рано или поздно вымрут. Камаюн дернул раму, распахивая окно. Колодцы сдохнут или переродятся во что-то иное, кочевники приживутся здесь, а про нас с тобой никто и не вспомнит. Ты ошибаешься, друг мой, всё будет совершенно иначе. Иначе. Все стало иначе. Где верх и низ? Где мир? Где он, Туран-Джушен, заглянувший в запретные пределы? Ничего нет. Есть. Рука, еще одна. Кто кого держит? Кто кому не дает упасть в ничто? Или наоборот, тянет еще глубже, топит во времени? А к ноги пристегнут каменным замком все тот же сундук. Он пока пуст, ему только предстоит наполниться. Последующими измерениями и исследованиями, но предложенная уважаемым Маашем система пока единственная рабочая. На столе перед человеком в синем балахоне стоял огромный поднос с ювелирно выполненной панорамой. Опирающиеся на подпорки башенки соседствовали с хрустальными кубиками замков голубыми стеклянными лентами рек и символическими рощицами деревьев. «Это, разумеется, весьма приблизительный и общий вид», — говоривший горбун вынужден был забраться на стул, чтобы обвести стеком всю композицию. «Что до частности?» Он ловко спрыгнул на пол и засуетился рядом с другой конструкцией, то и дело прикасаясь к столбикам, увитым золотистыми лианами, и мерцающими желтым шару. Мы впервые можем локализовать пульсации, в конце концов даже попытаться обратить их на благо. Быть может, это успокоит эпидемии, бушующие в степях. Иначе, чего доброго, нам придется отгонять кочевников от границ. Итак, Стек коснулся центрального шара, который мелко завибрировал и взорвался волной ослепительно яркого света. Однако тот метался лишь между столбами, увязая всплетение золотых стеблей. Как видите, основная часть световых эманаций поглощается. И куда она девается? Знакомый голос с насмешкой, прикрывающей боль. В какой-то степени растворяется, но большей частью перерабатывается нашими славными обжорками. Одним словом, ваш сарказм неуместен, Камайюн. Эскаланы нуждаются в эманациях и прекрасно взаимодействуют с золотарницей. Мы лишь слегка подправили биологические потребности. «Создали абсолютно противоестественных существ». «Создали помощников и надежду для мира», грубо вмешавшись в его естественное устройство. «Хватит», — произнес человек в синем. «Кабаюн, либо выйдите, либо заткнитесь наконец Продолжайте, Мааш». Еще удар, еще вспышка. Золотарница наливается все более яркой желтизной, оттягивая свет от центра. Люди наблюдают, записывают. полголоса обмениваются репликами. Данная конструкция поддерживает сама себя, сама же регулируется. Солнце усиливает пульсацию и дает больше пищи, увеличивается количество поглотителей. Пульсация ослабевает, возрастает конкуренция, и число поглотителей уменьшается естественным способом. Более того, дополнительные элементы отвода, созданные Ункаашем, позволят использовать некоторую часть энергии людям. Запас прочности практически бесконечен. «А что, если вы ошибаетесь?» – спросил Камаюн и вышел из комнаты. Шар снова плюнул светом. «По глазам заставляя отвернуться, очнуться». Рвануть сундук наполовину полной картами, чертежами и расчетами. Не вытянуть. Уже не вытянуть. Теперь только вниз. Карлики покорно спускались по узкой лестнице. Серые тени на сером камне. Уродцы из вечной тьмы. Бочкообразные торсы, горбатые спины с мягкими отростками — Головы — шары с совиными глазами. «Знаешь, я никак не могу привыкнуть к их виду», — мужчина посторонился, пропуская двоих с огромным коробом. «И постоянно размышляю, сколько в них человеческого. Ровно столько, сколько нужно, чтобы сохранить разум. Поверь, у них большое будущее». Шлепали босые ноги, скрежетали волокуши, влажно хлопали крылья по спинам. А внешний вид, несколько поколений жесткой селекции, способны многое изменить. И не только в облике. Они станут детьми идеальной системы. Еще лет стоили двести, и мир окончательно изменится. Они изменят его. Даже жаль, что не увижу. «Эй, вы там, поаккуратнее!» Слышал о новой концепции онкаша по усилению порталов и противовесов маашевым трубам. По-моему, это тот самый балансир, который, наконец, устаканит всю чехарду. Голоса тают в реве разбуженной бездонной пасти, ненасытном и диком. Дикарь сидел на груди грязных шкур, прислушиваясь к реву трубы. С муглолицей, узкоглазой, потлатой. В одной руке золотой кубок, в другой бычья кость с остатками мяса. На коленях белый шелк, уже изрядно испачканный. В спину тычут. Кланяйся. Противно, но приходится. Ниже. Пусть так. Еще ниже. На колени и сапог целовать. Почему бы и нет?» Дикарь смеется и знаком приказывает встать. Всесильный владыка нового мира милосерден. «Чего ты хочешь, колдун?» Он говорит чисто, лишь слегка проглатывая гласные. «Мне сказали, что ты пришел, желая служить Илашу?» «Да, я... Я был одним из владык города и замка Ханм. Я многое умею и...» Я не хочу, чтобы знания исчезли со мной. Я готов поделиться ими. Со мной еще несколько людей. Кость упала под ноги, рука смяла шелк, прибавляя ткани пятен. «Как тебя зовут, колдун?» «Камаюн». «Камаюн. Кам... -маюн. Кам... Кам...» «Я буду называть тебя Кам. Ты будешь жить. Остальные умрут». За единственным колдуном мне будет проще уследить. Вот так один мир пожирает другой. И какой из них страшнее? Страшно. Все страшно. Мелькнуло перечеркнутое алым шрамом лицо. Бельт. расправила несуществующие крылья клана И Туран неистово дернулся, ссаживая кожу об кандалы и, наконец, разрывая цепь. Сундук-якорь, переполненный кровью, пергаментами и криками новорожденных, завертелся в водовороте и рухнул в бездонную пасть. Хрупкими костями захрустел мир и... Туран открыл глаза. Свод пещеры давит, пережевывает, скрипя валунами. По каменной глотке течет свет, скатывается в утробу существа, которое где-то рядом. Вот он, настоящий муравьиный лев, жаждущий поближе познакомиться с букашками, которые попались в ловушку. Нет уж, хватит. Муравьев, львов, демонов Нейрата, хватит. Туран стряхнул с груди россыпь мелких камней. Сел. Руку соднило, словно ее щедро сбрызнули горячим маслом. Лампа валялась рядом, погасшая — Но все равно было светло, стены и потолок полыхали алым. Надо убираться, и поскорее. Склана. Вон лежит на валуне, точно на подушке. Руки раскинула, но пальцы правой увиты золотарницей и все еще цепляются за рука в бельта, а за его штанину крепко держится безглазая ласка. «Эй!» – просипел Туран, поднимаясь на колени. «Все?» По другую сторону ямы встал на четвереньки от Тонио, вытер слюни и пополз к склане. «Туда», — произнес Бельт, указывая на противоположную сторону пещеры. Впрочем, турана без него помнил ломаные линии карты. Склану выносили вдвоем с Бельтом, стараясь не оглядываться на желтый зев, который, казалось, заплевывает стены кровью. «Только бы живая, только бы!» Причитал хромавший на обе ноги метр. Слепая шла последней, ступала она увереннее зрячих. Новый коридор, новая извилистая тюрьма, еще уже и темнее предыдущих. Туран шел, проклиная острые выступы, низкий потолок и сапоги Эльи, выскальзывавшие из потных ладоней. «Погоди!» Сказал Бельт. «Передохнем. У меня шея снова...» Он потер щеку, размазывая кровь по лицу, и без сил опустился на пол. Туран и сам бы рухнул. До того пусто было внутри. Точно его взяли и выпотрошили, избавив разом и от сомнений, и от надежд. «Хорошо? Плохо? Никак!» Он сел рядом со Астошинским палачом, приняв от отрыжий флягу с водой. и смотрел, как Аттонио вяло хлопочет над скланой. Провалился ли Туран в сон или просто потерял сознание, не сказал бы и он сам, но очнувшись, обнаружил, что находится в пещере, отличной от той, в которой остановился. Стены были оплавлены, свод лежал на известняковых колиях так, что, казалось, он вот-вот подомнёт эти ненадежные опоры, и с грохотом рухнет. В центре горел огонь, пахло паленой шерстью. И кто-то говорил громко и уверенно, не боясь разбудить ни Турана, ни Железных Демонов. «Вы изменили мир!» — это склана. «Жива, хорошо. Встать надо бы, но лежать лучше. Каждый из нас меняет этот мир». Кривая тень за спиной метра Аттонио была вряд ли уродливей своего хозяина. «Главный вопрос, как он его меняет?» – тихо спросила ласка Ярнара. Она сидела на двух сросшихся сталагмитах, будто на троне, а над головой ее короной нависал череп неизвестного существа. Две пары пустых глазниц наблюдали за притихшим мэтром, требуя ответа. «Каждый хочет изменить его к лучшему, но не у всех это выходит. У них, теперь я понимаю, это много лучше, тоже не вышло». «У них?» — склана сжала кулаки и шагнула к Аттонио. «Ты хочешь найти во мне того, кого можно ткнуть ножом? С кем можно поквитаться? Это все, что тебе надо, Элья?» «Нет, теперь нет». «Я рад». «Пойми, Элья, я не они. Мы не они. Мы слепцы, собиравшие из осколков вазу, разбитую 500 лет назад. И сегодня я видел... Видел начало пути и тех, кто сделал по нему первые шаги, правильные или нет. Камаюн, Ункааш, Шваабек. Кто-то из них погиб в войне с кочевниками Наир». Кто-то ушел наверх растить новую жизнь, а кто-то остался внизу хранить одни знания и прятать другие. Кто-то спрятался в Кхарне за неприступным чунаем. Отгородиться горами, затеряться среди варваров, мой друг, и наблюдать, просто наблюдать, не за Кхарном, Пусть ползёт своей дорогой, но затем новым, что родится на обломках среди столбов понорков, из нашей крови и крови Наир, и ждать, когда с неба придут они. Туран подошёл к костру, без всякого удивления отметив, горел не камень, а обломки костей. Мёртвые давали тепло живым. Мертвый мир поил живой. Насколько это правильно, лучше не думать. Склана подвинулась, глянула странно, но ни слова не сказала. Прочие просто не обратили внимания. Они решили наблюдать, хранить знания, только забыли, что знание не вино, от хранения лучше не становится». Умирали одни, впадали в безумие старости другие. Третьи страдали от гордыни или страха, что кто-то окажется умнее. «Вода в руке», — тихо сказала Склана. «Зачерпнешь горсть, но как не сжимай пальцы, вытечет». Верно, вытекло, и однажды мы поняли, что тех капель, которые остались слишком мало, чтобы утолить жажду, Найрат закрыт. Скланы появились, но не такими, какими должны были. Да и весь замысел. Всевидящий. Разве можно было предположить, во что он выродится? Хайрус, твои люди следят за колодцами? Да какая разница, что они думают, лишь бы не разрушали. Вот именно, пусть лучше поклоны бьют. Камаюн продолжает эксперименты. Напряженность поле растет, но исключительно в границах Нейрата. А вот в карне троекратное понижение. Уверен, что из Лиги скоро придут схожие известия. Да, я понимаю, что это значит для... Гм, Нейрата. Но теперь это чужая страна. Мне больше нет дела до ее мук. Раз ей суждено отныне пребывать в Корчах, чтобы остальной мир... — Нет, Хайрус, я не плачу. Ты ошибся. И ступора вывело шевеление рядом. Бельт скреб шрам. — Болит, — пожаловался он. — От Браана, умея, у Эрхиза тоже болел. Почти постоянно. Постепенно привыкаешь, но иногда невыносимо. Это из-за Эмана. В Кхарне тебе станет легче. — А тебе? Не стоило задавать этот вопрос. Не нужно ей напоминать о том, что случится, когда не станет Эмана. И мне, в каком-то смысле, всем станет легче. Туран из Байшарры. Огонь проглотил еще одну порцию костей. Желтоватые, пористые, они вспыхивали легко и жарко. Аттонио не спешил начинать разговор. Сидел, скукожившись, и грел руки в голубоватом мареве. «А Кваарда за что?» — спросила Склана. «Это ты мне скажи», — проворчала Тонио. «Это ты мне скажи», — проворчала Тонио. «Я могу лишь догадываться». Видимо, поняв, что Элья ничего не ответит, мэтр продолжил. «Впервые мы столкнулись около восьми лет назад». Разумеется, не напрямую. В Найрате, не книге, объявился покупатель на очень специфические рукописи. Такое не могло пройти мимо Нижбака. Вскоре подозрения подтвердились. Некто искал записи согласно какой-то системе. Те самые записи, остатки которых мы хранили под семью замками, не выпуская в мир даже рассказы о них». Ответ напрашивался сам собой. «Этот некто располагает собственными кусками головоломки». Наконец состоялась встреча. Затем еще несколько. Куварт был умнейший, че склан. Он умел собирать сведения. Потускневшее лицо, маска соломенной куколки, из которой выпотрошили нутро, оставив оболочку нетронутой. Он тоже видел». Конечно, все видели. Почему ты все время коверкаешь его имя? Потому что именно так звали человека, имя которого превратилось с годами в ваш Каваарт. Судя по некоторым фрагментам, именно тот Куварт возглавлял группу, отправившуюся на острова. А сегодня я видел сложенные руки, большие пальцы крыльями моста, которые все никак не решатся соединиться друг с другом. Неловкая дрожь в коленях. Кажется, Туран смотрит совсем не туда. «Знаешь, какого демона я боюсь больше всего?» Вдруг спросил Атонио непонятно у кого. «Того, кто зовется Урт. У него тонкий нюх на сомнения и великолепный слух на дрожь сердца. Сегодня он легко нашел и сожрал меня целиком, оставив лишь мой старый страх. Бельта оскалился, а слепая ласка медленно кивнула. Почему не оставляет ощущение, что эта пара лучше всех понимает происходящее? Может, от того, что они настоящие дети Наирата? То черное, что дает миру шанс быть белым, их жизнь как откуп за чужие. Только вот согласия на такой размен у них не спросили. «За что убили Каваарда, человек? Нашего Каваарда?» «Думаю, он понял главное. Вас не должно быть. Живут кланы умирает мир. Живет мир». Она смеялась долго, пока не начала икать. «В конечном итоге он ведь сделал выбор, так?» «Заставил меня сделать этот треклятый выбор. Рассказывай, человек, ты же знаешь, что будет. Ты можешь объяснить, что было. Говори». У нас были документы, копии со старых архивов, многожды переписанные, переправленные, выморанные целыми страницами, но все-таки важные. Первые эксперименты по скрещиванию людей и... Существ из подземелья Ханмы. Результаты, прогнозы. Самое важное – это прогнозы и выводы. К чести многоуважаемого Каваарда, выводы он сделал сам. Кувард убежден, что на первых порах изоляция просто необходима. Первоначально она серьезно облегчит отбор и позволит разделить общество по выбранным признакам. Однако в дальнейшем при естественном повышении близкородственных скрещиваний возрастет процент наследственных болезней. Не говоря уже о том, что любая искусственная социальная система, опирающаяся при развитии на узкозаданные параметры, не может в конечном итоге не исчерпать резерв прочности. Следовательно, есть риск вырождения и гибели. Туран зарычал. «Прочь голоса! Лучше пустота, чем осколки прошлого, нашептывающие непонятное!» И Аттонио вторил им. «Вырождение и гибель, Элья! Система начала работать против вас, значит, нужно было ее выправлять, к чему обычно склонно большинство, или менять полностью, к чему склонны единицы». «Я предложил способ вашему хаанге, стоящему вне системы». «К сожалению, не всем этот способ пришелся по вкусу». Острова медленно вспахивали свинцово-серое поле облаков, и сквозь глубокие борозды проглядывало небо. Солнечный шар, опустившись в море, бессильно тонул. Волны пили желтый свет — Округлоглазые рыбы, поднимаясь из глубин, ловили чешуёй его осколки. Старик Фраахи с грустью отметил, что некоторые стёкла витража потемнели, особенно плавники у рыб, уже не бледно-розовые, а красные, кровавые. Впору о кровавых руках подумать, хотя они-то чистые, белые, как у человека, слабые и холодные». Долго еще осталось. Сколько бы ни было, но дни эти будут исполнены сомнений. Правильно ли он поступил тогда? Да, то, что предлагал Каваарт, было невозможно. Да, с клан нужны перемены, но совсем не те. Да, другой путь привел бы к настоящей гибели. Три однозначных ответа не в состоянии избавить от ощущения, что он... Мудрые фрахи, опытные фрахи, знающие больше, чем знают все эти птенцы, вообразившие себя правителями, допустил ошибку. Какую? Почему так ехидно улыбаются стеклянные рыбы? Почему кажется, что острова вот-вот застрянут в металле, а солнце никогда не выплывет из пучин? Фрахи почти удалось отыскать ответ, но скрипнула дверь, и в кабинете появился Скэр. «Ты уже?» – осведомился он. «Великолепно! Ознакомься!» Сунул несколько свитков. Наглеет. Обращается с Фраахе, как с мальчишкой-секретарем. Нарочно? Или нахватался людских привычек, а с ними людских иллюзий о всемогуществе властителей? Фрахер разворачивал свиток нарочито медленно. Пусть Скэр понервничает, а заодно вспомнит, сколь стар его собеседник. Шесть нерентабельных факторий? Пока шесть. Скэр внимательно следил за реакцией. Нам снова следует минимизировать контакты с людьми. Неужели? Следующий шаг к великому плану. Что ж, возможно, план не так и плох. Во всяком случае, лучше того, что предлагал Каваарт. Люди будут воевать. Для войны нужен эман. Сократим количество, разрешенное к продаже. Поднимем цены. Вторую бумагу Фрахи читал куда более внимательно. «С этим будет сложнее», – наконец проскрипел он. «Принудительная стерилизация и кинут». Субранги, винст, уравнивание дьен с фейхтами и право решения одним голосом для гибаран. Твои желания чересчур откровенны. Поэтому предложение будет исходить от тебя, друг фрахи Ты ведь сделал столько полезных предложений, что к тебе не могут не прислушаться. Рыбы на витражах беззвучно захохотали. Стекающий с их плавников алый свет затопил острова. Ханхарус Вайхи разглядывал белую птицу, упавшую прямо под ноги. Стопорщенные перья, вывернутая шея. Знак? Разумеется. Но искать ответ в оке всевидящего было страшно. К тому же все было ясно и без него – Следует скорейшим образом доставить птицу к панорку панорков и с молитвой опустить ее, передавая небесное послание железным демонам. Следует, следует. Бережно подняв тельце, Вайхи заковылял к наклонившейся башне и остановился, когда на перерез ему вышла худющая кошка с выводком «Котят». Она протяжно мяукнула и потерла серебристым боком и штанину. «Вот так всегда», — проворчал Ханхарус. Вздохнув, он положил мертвую птицу на землю. Кошка тотчас схватила ее за крыло и поволокла прочь. Следом покатился клубок котят. Ханхарус предпочитал по-своему толковать некоторые явления — а потому этим же вечером приказал запереть понорок-понорков и не открывать до самых поминаний. Заодно Вайхи на целую неделю запретил спускаться в подземелье Ханбурсы. С чего? Ему казалось, что так будет правильно. Туран потер бедро. Они шли достаточно долго, чтобы вместе с маслом в лампе Закончились объяснения и началась ссора. «Вы уже предложили способ этому миру? Не мы, Элья. Но даже если так, умирающая империя, больные дикие степи, поселки в сотню жителей, гордо себя городами. Кхарн, навсегда застрявший в войнах. Вот прежний мир». Разговор совершал виток за витком и возвращался к тому, что было невозможно изменить. «Значит, вы, они изменили мир к лучшему?» «Они создали Клоаку, выгребную яму для дерьма из человеческих душ, и нас создали как мусорщиков, падальщиков, червей, которые это дерьмо жрут и жреют, А оно не от солнца и не от ваших пульсаций, оно от людей, берет у вас ваше и вам же возвращает. Ненависть, злость, трусость, все дерьмо скопившееся здесь ваше, и тебе ли положившему жизнь на пополнение клаки бояться ее прорыва? Не дожидаясь ответа, склана заговорила от чего то шепотом, хотя рядом не было никого, кто мог бы подслушать. «Каменная глотка кишка! Вот ваш новый мир! И ты хочешь повторения?» Элья врезала кулаком по валуну. «Я уже говорил про демона Урт», — отчеканила Тонио. «Сегодня я видел то, о чем не написано ни в каких книгах. А тот чирий, который я мог бы нынче нарисовать на морде мира, стал бы самым отвратительным и самым правдивым. Как думаешь, мне нравится видеть чирьи, а самому быть гноем и глядеть на все изнутри нарыва? «Гной к гною», — произнесла ласка, молчавшая с той самой беседы, которая состоялась в пещере. Ее пальцы нырнули в пустые глазницы и вынырнули коснувшись лица Аттонио. Не отпрянул, дождался, пока они пройдут от лба до подбородка. «Нарывы должно лечить», — сказал он. Бельд не сделал ни шага, но мэтр отпрянул. «Я хотел стать лекарем», — стошинский палач ткнул себя пальцем в грудь. «Только получилось паршиво». Почему-то главные инструменты в этом деле оказались железо и огонь. Я не хочу такого лечения. Ни для кого, ни для чего. Ты понял меня, малевальщик? Понял, давно понял. Теперь я тоже его не хочу. Но ты знаешь другое средство? Вот мое средство. Бильд коснулся волос Ласки. Я свой выбор сделал, а ты... «Сдается, мой выбор уже не так и важен», — проворчал Атонио и побрел дальше по узкой колее коридора. Стены его постепенно светлели, теряя красноту гранита, а из редких ответвлений тянуло свежестью. Неужели выход близко? Конец подземельям? И начало... Вот только чему? И снова мэтр первым нарушил затянувшееся молчание. «Ты ведь видела свет с клана?» «Видела каплю в море». «Эта капля — маяк в темноте туннеля. И пока он тлеет...» «Где? Где он тлеет, человек?» — почти прокричала Элья. Коридор неожиданно вывернул в пещеру. Полы стены ее пестрели дырами, сквозь которые лился, ослепляя дневной свет. Шедший впереди Бельд вдруг попятился, выдавая вместо возгласа радости единственное «Сцерхи!». При встрече от нее пахло огнем и свежей кровью. Ее неживое тело было громким и неуклюжим на вид, но оказалось достаточно крепким, чтобы выдержать первый удар. Его клыки скользнули по металлу. Ее когти вспороли плотную шкуру, и над холмами прокатился хриплый рев. Потом они долго кружили, присматриваясь друг к другу, и, обессилев, он лег на землю. «Пусть решает». Решила. Дальше шли вместе, убираясь от людей и городов. Он постепенно привыкал к холоду её тела, находя в искаженных формах особую прелесть – и даже мурлыкал, вылизывая острые шипы на хребте. Она приспосабливалась к его слабости и постоянному дразнящему запаху крови, которой сочились многочисленные раны. И когда он, восстанавливая силы, засыпал, сидела рядом. Пыталась мурлыкать, но встроенные клапаны издавали лишь сепение. И оба одинаково любили эту пещеру. Туран медленно поднял руки. «Резких движений не делайте, нападут». Из оружия под рукой нож, да у бельта меч. Не густо даже на церха, не говоря уже о големе. «Я их отвлеку, они меня знают, оба. Вы уходите по дальней стене». Факел аккуратно лег под ноги, зашипел под подошвой. «Привет, зверь!» «Я тебя обманул, помнишь?» Страха не было, только разочарование. Так и не вернется в Байшару. Ну и к демонам. всё равно там его никто не ждет. И тебя, желтоглазая, обманул. Успокаивал. Говорил, что все будет хорошо, а оно вышло хреново. Заперли в железе. Медлили и те, кто спереди, и те, кто сзади. «И красную я убил, и остальных тоже. Чужими руками, но я, выходит, что предал, да? А тебя, зубастый, уж и подавно. Ты не я, ты умеешь любить. Даже Ирхыза, а я заставил убивать, тоже в лекаря-спасителя играл». Легонько щелкнув по полу хвостом, ящер принялся заходить сбоку. «И хорошо». По противоположной стороне остальные и прорвутся. Но медлят-то чего? Ждут, пока зверь начнет рвать человека, забыв о других жертвах? Нет, просто ждут. Бельд поплевывает на ладони, склана распускает тяжелый пояс, оборачивая им руку на вроде кистеня. Глупо. Или нет? Голем, припав к земле, подполз и ткнулся мордой в колени. повернул голову, напрашиваясь на ласку, и дрожащие пальцы скользнули по грязному металлу. «Прощаешь? Ну, хоть ты меня прощаешь!» «Пару нашла? Умница! Он хороший!» За стальными ребрами голубоватым светом засветилось нечто размером с некрупную тыкву. «У нее яйцо!» — пробормотал Туран сам себе. «Это то, что было когда-то поводком», — произнесла склана, почесывая бока любимцу Эрхыза. «И плетью я отдала их за стенами замка». «А я ведь не только твоего кагана предал, бескрылая. Сначала товарища бросил умирать. Даже не знаю, что с телом стало. Потом и рама, хотя о нем не жалею. Людей, когда с церхов помогал натаскивать». С церхов, когда их убивал. Румаха, когда стихи писать перестал. Маранга, Ирхыза, Вирью. И всегда оправдание было. Всегда ради того, чтобы мир стал лучше. Стальные клыки перехватили руку, сжали. Острые края примяли кожу. Еще чуть-чуть и кости захрустят. «А как мир станет лучше, если я становлюсь хуже, если я тоже мир, и ты, и он, и все?» «И я, и ты, и он, и все вокруг семена», сказала Тонио, осторожно касаясь железного подреберья. «А семя к семени будет поле». Металл холодил руки, но острые с виду клыки не ранили. «Отпустит. Она не живая». «Еще один призрак искалеченного мира». «В наших силах хотя бы попытаться, чтобы новое поле не стало кормушкой для очередной дряни», закончил художник. Бельд Стошинский взял за руку рыжую ернару и буркнул. «Хватит языком молоть, пошли, пока пропускают». Между притихших зверей, между валунов их хрустких обломков «Между теней и отблесков, шаг за шагом». «Не бойся, Туран-Джушен», — сказала Элья, помогая перебраться через завал. «Я... Мы тоже простили тебя». Каменные стены больше не давили на людей. Впереди был свет. Ящерам нравилось наблюдать. В округе нашлось немало мест, откуда было видно, как рвут друг друга человечьи стаи. Как спустя несколько лет пришедшие издалека и пахнущие солью поджигают душное каменное гнездо. И как еще через столько же совсем другие отстраивают его, подгоняя кнутами серошкурых людей-мотыльков. Как огромные стальные звери замирают на полях, словно обессилев от голода, и со временем превращаются в скелеты, обглоданные ловкими человеками с крючьями и лестницами. Ящерам было хорошо вдвоем до очередного снега и холода, который погрузил обоих в сон. Весной проснулся лишь один. Он не бросил подругу, ставшую неживой, по-настоящему. Он звал ее, грел, прижимаясь к железному телу, и вылизывал потухшее брюхо, носил еду и рассказывал о мире, где стало по-другому дышаться, и все чаще смотрел в ту сторону, куда много лет назад ушли пятеро, одинаково перемазанные смертью и жизнью.